Глава 10. Эта улица носила официальное название «Португал-стрит» в честь нашей королевы Екатерины Браганской, но все упорно продолжали называть ее «Пикадилли». Дорогу к западу от гайд-парка, ведущую к редингу, проложили давно. Много лет назад Частью здешних земель владел человек, разбогатевший на изготовлении широких старинных кружевных воротников с зубчатыми краями, называемых Пикадилли, и постепенно также начали называть и саму дорогу. В последнее время поместья богачей вырастали среди полей, будто гигантские грибы, самое обширное из них Кларендон-хаус. Передо мной предстало огромное строение из грубого камня, способного выдерживать любые удары стихии. Его окружали высокие стены и ограды. Кларендон-хаус выходил на Пикадилли, спускаясь с холма на юг, к Сент-Джеймскому дворцу, казавшемуся маленьким и даже довольно обшарпанным на фоне великолепного нового соседа. Я слышал, как господин Уильямсон говорил, что король недоволен, дом подданного не должен затмевать дворцы его величества. Большинство лондонцев разделяли нелюбовь короля к этому поместью. Пока лорд Кларендон наслаждался роскошью в своей новой резиденции, тысячи из них лишились домов во время пожара. Люди прозвали поместье «Дюнкеркхаус». Говорили, что бывший канцлер нашел способ присвоить львиную долю государственной прибыли от продажи этого города, в свое время завоеванного Кромвелем французскому королю. Была середина дня, однако главные ворота были заперты. Столбы ворот местами почернели – Во время беспорядков в июне толпа разводила здесь костры и сожгла деревья, росшие вдоль улицы снаружи. Будь у них воля, они спалили бы и сам дом. Толпа винила лорда Кларендена во всех своих бедах, прошлых и нынешних, и даже в том, что королева так и не смогла подарить королю наследника. Смутьяны полагали, что Кларендон нарочно отыскал для монарха бесплодную жену, чтобы его собственные внуки, дети герцога Йоркского, в один прекрасный день взошли на престол. На Кларендона возлагали ответственность за сокрушительное поражение, нанесенное нам голландским флотом в битве при Медуэе. Его обвиняли во всем, если верить общественному мнению, для лорда Кларендона не существовало ни слишком крупных хищений, ни слишком мелких. Поговаривали даже, что он присвоил камень, предназначенный для восстановления собора Святого Павла после пожара, и выстроил из него свое поместье. Дом был погружен в траур. Разумеется, не из-за Олдерли, а из-за леди Кларендон. На воротах висела мемориальная доска с изображением ее герба. Двое слуг, оба вооруженные, дежурили за воротами под временным навесом. Я предъявил рекомендательное письмо и попросил отвести меня к господину Милкоту» упоминание его имени оказалось достаточно, чтобы меня впустили во двор. Один из слуг провел меня к боковой двери в западной части дома, а потом мы с ним вошли в приемную, задрапированную черной тканью. Помещение было так велико, что там целиком поместился бы мой дом в инфермери от кухни до чердака. Меня оставили ждать под недоверчивым взглядом лакея, а другой слуга отправился на поиски господина Милкота. Сначала я услышал быстрые шаги, а потом в дверях, ведущих к лестнице, показался секретарь лорда Кларендона. «Добрый день, господин Марвуд, к вашим услугам, сэр!» Мы обменялись поклонами. Это был высокий джентльмен, лет тридцати, неброско одетый и в светлом парике, который, судя по цвету лица господина Милкота, оттенком ненамного отличался от его собственных волос. Секретарь тоже был в трауре. «Надеюсь, слуги не заставили вас долго ждать!» «К сожалению, сейчас мы не имеем возможности принимать гостей так, как желал бы его светлость». Уголки рта господина Милкота опустились вниз. «Вы же понимаете, в свете недавних событий...» Я кивнул. Мне сразу пришлась по душе открытость Милкота, причем это качество сочеталось у него с деликатностью и тонким чутьем, что уместно, а что нет. Я тихо произнес. «Я здесь по поручению короля». Милкот взглянул на дежуривших в приемный слуг, взял меня под руку и отвел в сторону. «Не сочтите за грубость, но лучше нам побеседовать на улице», — он поднял взгляд на серое небо. «Ну, хоть одна радость. Дождь, наконец, унялся». Мы зашагали по выложенной каменными плитами дорожке. Перед нами вздымалось отличавшееся безупречной симметрией и аскетичностью боковое крыло здания, загораживавшее почти весь свет» мы остановились у калитки из кованого железа. Милкот отпер ее, и мы прошли в разбитый за домом сад. «Осмелюсь предположить, что вы пришли в связи с нашей... находкой», — уточнил Милкот. «Да, сэр. У его светлости много дел», — продолжил Милкот. «Если он заметил шрамы от ожогов на моем лице и шее, то, будучи хорошо воспитанным человеком, не подал виду. Вероятно, сегодня лорд Кларендон не сможет с вами встретиться». «Ему известно, что я здесь». «Да». Герцог предупредил, что к нам придут. Мы остановились на углу дома. Отсюда весь сад был виден как на ладони. Размахом он ничуть не уступал дому, акров пять, шесть, не меньше, и со всех сторон его окружали высокие стены. Дорожки уже проложили, а вдоль них высадили множество кустарников. Однако сразу бросалось в глаза, что работы по благоустройству еще не закончены. Некоторые участки были затянуты линялой, неоднократно залатанной парусиной, дорожки покрыты жидкой грязью и изрыты колдобинами. Несмотря на плохую погоду, целые отряды садовников трудились вовсю. У дальней стены стояли два недостроенных павильона. У одного отсутствовала крыша. Зазор между ними загородили массивным деревянным забором. «Когда завершатся работы, этот сад будет прекраснейшим в Лондоне», — объявил Милкот. «Проект мистера Ивлина! Жаль, что этот неприятный инцидент произошел именно здесь!» «Где именно?» Милкот указал на павильон слева. «Тот, что без крыши!» «Желаете сразу пойти туда?» Милкот направился к дорожке, идущей параллельно боковой стене. На полпути он остановился и велел садовнику держаться подальше от этой части сада и передать то же самое другим слугам. Я оглянулся на фасад дома. На юго-западном углу, в окне второго этажа, я разглядел размытое белое пятно. Кто-то наблюдал за нами. Из-за стекла лицо искажалось и выглядело призрачным. Мы пошли дальше. «Строителей я отослал», — произнес Милкот. «Они прибыли после того, как обнаружили тело?» Да. Они могли бы поработать в другом павильоне, но я рассудил, чем меньше посторонних людей вокруг, тем проще нам будет разобраться с этим делом. И много народу о нем знает. Кроме меня, только слуга, нашедший тело, по имени Мэтью Горс, и, разумеется, сам лорд Кларендон. Но остальным домочадцам наверняка любопытно, что стряслось. «Я объявил, что на крыше работать опасно, и пока не привезут новую черепицу, туда лучше не ходить». Милкот нахмурился. А еще я отправил записку, чтобы строителей на сегодня освободили от работы, но долго держать всех в неведении не получится. Павильон состоял из двух этажей и подвала. Сверху по краям тянулась балюстрада. Хотя стена, обращенная в сторону сада, была из того же камня, что и особняк, боковую стену сложили из крошащихся красно-коричневых кирпичей, смотревшихся здесь весьма неуместно». У земли я заметил маленькое двойное окно в каменной раме, зарешеченное стальными прутьями. Поднявшись по низкому крыльцу, Милкот отпер двойные двери. Я обернулся, высматривая лицо в окне. «Нас кто-нибудь видит?» — спросил Милкот. «Кажется, из дома за нами кто-то наблюдал». На секунду во взгляде Милкота мелькнула тревога, но он тут же взял себя в руки. «Вы заметили человека? В каком окне?» крайним правом, на втором этаже. Там личные покои его светлости. Милкот улыбнулся и добродушно прибавил. «Лорд Кларендон, может, и стар, но он следит за всем, что происходит вокруг». Милкот распахнул дверную створку ровно настолько, чтобы мы могли пройти внутрь. Я очутился в комнате с кирпичными стенами, на которых до сих пор уцелели островки старой штукатурки. Свет проникал внутрь через два высоких окна. Одно смотрело на дом, а второе, в соседней стене, на другой павильон в противоположном углу сада. На каменных плитах пола время оставило свой след в виде неровностей и пятен. В углу высилась гора досок и только что обтесанного камня. В воздухе ощущался пронизывающий холод. «Тело внизу, на кухне», — пояснил Милкот, закрывая за нами дверь и задвигая засов. «Прошу за мной». В стене слева обнаружилась дверь, ведущая в переднюю. Я обратил внимание на лестницу с истертыми ступенями и посмотрел вверх. Куда ведет эта лестница? В хозяйские покои, а оттуда на смотровую площадку. Следом за Милкотом я спустился в подвал. Он оказался того же размера, что и верхнее помещение, однако гораздо сумрачнее. Два зарешеченных оконца были совсем малы и располагались под самым потолком. На кухне стоял большой очаг, а рядом с ним две печи. Мебель отсутствовала, если не считать деревянной конструкции в углу, рядом с которой лежала гора шестов, предназначенных для возведения лесов. Непонятное сооружение почти упиралось в цилиндрический свод. «Тело здесь», — произнес Милкот, указывая на пол перед пустым очагом. На кирпичном островке лежала фигура, которую издали можно было принять за огромную кабанью гончую, греющуюся у огня. Тело накрыли лошадиной попоной. Я шагнул к нему, но тут Милкот взял меня за локоть. «Осторожно! Рядом колодец!» Впереди, примерно в футе от деревянного сооружения, я разглядел в полу деревянный диск около пяти-шести футов в диаметре. Крышка колодца была встроена в пол так, что я не сразу ее заметил. «Я бы не советовал на нее вставать», — заметил Милкот, — «на всякий случай». Обойдя колодец, я присел на корточки возле трупа и откинул попону. Меня замутило. За прошедшие несколько лет мертвые тела мне приходилось видеть даже слишком часто. Во время чумы их сваливали прямо на улицах, но я так и не привык к этому зрелищу. Не оставалось никаких сомнений. Передо мной Эдвард Олдерли — Его единственный глаз глядел на меня. Лицо приобрело серый оттенок. Со времени нашей последней встречи его черты стали грубее. В открытом рту виднелись почерневшие зубы. Олдерли лишился парика, его голую макушку прикрывала щетина. На коже я заметил капельки воды. Я потянул попону к себе, открывая тело до пояса, затем до колен. На полу рядом с телом лежала вынутая из ножен шпага. Острие сверкнуло в свете фонаря. Почерневшие от пребывания в воде кожаные ножны, свисавшие с пояса на двух тонких цепочках, запутались в ногах. Как это часто бывает, смерть придала ему нелепый вид. Нахмурившись, я дотронулся до воротника Олдерли, потом до Камзола. «Он весь мокрый». «Разве вам не сказали?» — удивился Милкот. «Бедолага упал в колодец и утонул». Я покосился на крышку. Как же он умудрился? Колодец закрыт. Утром он был открыт. Кто-то прислонил крышку к стене. Когда ее убрали? Работы закончились в субботу вечером. Видимо, крышку подняли после их окончания и до прихода слуги, который отпер дверь павильона. Это было рано утром. Возможно, этот человек в субботу зашел в павильон по какому-то делу, а строители, уходя, случайно его заперли, предположил я. «Может быть, но вряд ли», — пожал плечами Милкот. «Землемер, под руководством которого они трудятся, очень здравомыслящий, добросовестный человек. В субботу он был здесь, я видел его собственными глазами». Милкот запнулся. «Между нами, говоря, пока неизвестно, возобновят работы или нет. Господин Хэксби весьма обеспокоен, да и не мудрено, он ведь уже нанял строителей». Я вздрогнул. «Вы сказали, Хэксби?» «Да, это наш главный архитектор, опытный человек с блестящими рекомендациями». от с любопытством взглянул на меня, и я понял, что не смог скрыть потрясение. «Я, конечно же, побеседую с ним, но даже не сомневаюсь, что перед уходом господин Хэксби убедился, что колодец закрыт и в павильоне нет ничего представляющего опасность. У него есть свой ключ». «Да», — произнес я, — «или я поговорю с ним сам». Я попытался скрыть смятение, направив разговор в другое русло. «Кто узнал в утопленнике Олдерли?» «Я. С этим джентльменом меня связывало шапочное знакомство. К тому же он несколько раз посещал Кларендон Хаус. Милкот помедлил. Но я даже не подозревал, что он здесь. Ума не приложу, как Эдвард Олдерли оказался в павильоне. Я собирался поподробнее расспросить о знакомстве Милкота с Олдерли, как вдруг у нас над головами раздался громкий стук». Мы принялись испуганно оглядываться, будто застигнутые на месте преступления. Звук отражался от стен, и гулкое эхо заполнило пустое пространство кухни. Милкот в полголоса выругался. Он кинулся вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Я поспешил за ним. Милкот отпер дверь. Через щелку я заметил слугу. — Господин Милкот, его светлость ждет вас у себя в покоях. «А с ним еще один джентльмен». Старик сидел у окна, кутаясь в стеганный халат. Перебинтованные ноги покоились на мягкой скамеечке. По пути наверх Милкот объяснил, что Кларендон страдает от подагры и мучения его так велики, что ступени лестниц в особняке сделали почти плоскими, чтобы хозяину было как можно проще по ним подниматься. В камине вовсю пылал огонь, и в комнате царила удушающая жара». После великолепия парадной лестницы и внешних покоев я не ожидал, что кабинет его светлости окажется столь мал. Однако комната так и пестрела яркими красками. Чего здесь только не было. Картины, скульптуры, ковры, фарфор, всевозможные диковинки и книги. Очень много книг повсюду. «Королевский ордер» лежал у Кларенда на коленях. Он настоял на том, чтобы изучить документ самолично, и даже поднес его к лившемуся из окна свету, будто сама бумага, на которой он написан, хранила какие-то секреты. «Марвуд», — произнес лорд Кларендон. На вид он казался ровесником века, однако его голос звучал четко и твердо. «Кажется, в Лондоне работал печатник с такой фамилией. Насколько мне известно, ныне покойный». «Да, милорд, это мой отец». О памяти Кларендона ходили легенды, так же, как и о его внимании к деталям. Его маленькие глазки окинули меня изучающим взглядом, но к моему облегчению развивать тему он не стал. «Вы ведь служите в Уайтхолле?» «Я секретарь господина Уильямсона, работаю в газет». «Вы из газет?» Взгляд лорда Кларендона стал подозрительным. «Стало быть, вездесущий лорд Арлингтон и в это дело влез». «Нет, милорд». Рядом со мной послышался скрип. Милкот переступал с ноги на ногу. «К вам обратился король или герцог?» «Нет. Ордер мне выдал господин Чифинч, и он же направил меня сюда». Лорд Кларендон фыркнул. «И часто ли Чифинч дает вам поручение?» «Иногда. Я ведь еще служу секретарем в Совете Красного Сукна, где состоит господин Чифинч. Нам прекрасно известно, что это значит» язвительным тоном заметил Кларендон. «За государственное жалование члены Совета и пальцем не шевельнут. Королю они служат, скажем так, менее официальным образом, равно как и их секретари». Лорд Кларендон поглядел на Милкота. «Ну что ж, Джордж, мы, разумеется, должны помогать властям, то есть оказывать господину Марвуду всяческое содействие, насколько это в наших силах. Так Олдерли убит?» Милкот пожал плечами. «Тело мы еще не осматривали, милорд, но трудно представить, чтобы он упал в колодец сам. Если в павильоне было темно, он, конечно, мог оступиться. Но как он вообще там оказался?» «Вы ведь его знаете?» «Как вы с ним повстречались?» Лариндон выдержал паузу и поглядел на Милкота. «У меня возникло ощущение, будто этим взглядом хозяин желал что-то сказать своему секретарю. Милкот кашлянул». Я был немного знаком с ним несколько лет назад, милорд, когда дела Олдерли процветали. Вы имели в виду до краха его отца? Свет не видывал такого коварного плута. Каков бы ни был его отец, тогда Эдвард Олдерли отнесся ко мне по-доброму. Милкот снова прокашлялся. Когда я встретил его несколько месяцев назад, его положение, увы, изменилось не в лучшую сторону. Кажется, Олдерли пытался приумножить то немногое, что осталось от его состояния за карточным столом. «Игроки — самые большие глупцы из всех представителей рода человеческого». В тоне Кларендона прозвучали резкие нотки. Олдерли хотел взяться за ум. Он стремился поправить дела менее рискованными методами и обратился за помощью ко мне. «И вы, как последний простофиля, одолжили ему денег?» «Да, милорд». Немного, ровно столько, чтобы он вернул самые срочные долги. Вы чересчур мягкосердечны, Джордж. Этих денег вам не видать, как своих ушей. Милкот не просто мягкосердечен, отметил я. Этот человек до такой степени наивен, что поверил проходимцу вроде Эдварда Олдерли. Олдерли сказал мне, что хочет стать респектабельным человеком и поступить на службу, продолжил Милкот. Я обещал помочь ему найти место. «Я бы обратился к вам, но я понимал, что вы даже слышать о нем не захотите». «Значит, вы не совсем уж безнадежный олух». Кларендон не улыбался, однако его голос зазвучал теплее. «И как же Олдерли попал сюда? Что он делал в павильоне?» «Не знаю». «Милорд, я начал терять терпение». Мне сказали, что единственный человек, кроме нас, кому известно о гибели Олдерли, тот самый слуга, который сегодня утром отпер павильон и нашел тело. Кларендон строго поглядел на меня. Он не жаловал тех, кто заговаривал с ним прежде, чем он сам к ним обращался. Для начала обсудим главные вопросы. Обещаете ли вы, что будете хранить эту историю в секрете? В такое сложное время я не могу позволить себе быть замешанным в скандале. «Да, милорд». «Если поползут слухи, я буду точно знать, кто виноват. Лорд Кларендон не сводил с меня глаз. Вам не нужен такой враг, как я. Я решил, что не позволю ему меня запугать. У меня есть ордер от самого короля. Разрешите побеседовать с тем самым слугой?» «Разумеется». Кларендон взглянул на Милкота. «Кто нашел тело?» «Горс, милорд. Не знаю такого». Велите, чтобы этого человека привели ко мне. К сожалению, его сейчас нет, ответил Милкот и в полголоса прибавил, будто напоминая лорду Кларендону: «Траурные кольца». Возможно, вам известно, что месяц назад скончалась моя жена, произнес Кларендон ровным, абсолютно бесстрастным тоном. Сегодня Горс раздает траурные кольца в память о ее светлости, объяснил мне Милкот. В основном ее бывшим протеже и знакомым. Ему предстоит объехать весь город. Думаю, раньше обеда его ждать не стоит. Точнее сказать, не могу». «Вы уверены, что этот Горс — надежный человек?» — уточнил Кларендон. «Полагаю, что да, милорд. Я знал его, когда он еще служил на прежнем месте. Это я рекомендовал Горса нашему мажордому». «Хотелось бы разрешить эту загадку», — проговорил лорд Кларендон, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Вы меня понимаете?» «И ради короля, и ради моего личного блага. В моем доме можете проводить любые изыскания, какие сочтете нужным, однако только в сопровождении милката и внутри, и снаружи». Я кивнул. «Как вам будет угодно, милорд?» «Моя покойная супруга любила этот павильон», — уже мягче прибавил лорд Кларендон. В прежние времена там располагался банкетный зал, с которым у нее были связаны теплые воспоминания о юности. Я хотел снести павильон и выстроить на его месте новый, в том же стиле, что и особняк. Но жена умоляла меня не трогать павильон, и в конце концов я согласился его сохранить, во всяком случае, частично. Однако я настоял на том, чтобы павильон реконструировали, он ведь должен сочетаться с домом и садом. Лорд Кларендон выдержал паузу, пристально глядя на меня. Вы женаты, господин Марвуд. Я покачал головой. Нет. Если когда-нибудь вступите в брак, то сами убедитесь, что семейная жизнь требует постоянных компромиссов. Лорд Кларендон умолк, повернув голову и устремил взгляд в окно. Тело Олдерли обнаружили в колодце, милорд, заметил я. «Он был частью старого здания?» «Да». Лорд Кларендон снова повернулся ко мне. Отчего-то его глаза заблестели ярче. Леди Кларендон питала особую слабость к здешней воде. Говорила, что даже в самый жаркий день она остается студеной, а ключ, питающий наш колодец, отличается исключительной чистотой. Тон лорда Кларендена изменился, и я, сам не зная как, понял, что он взбешен. Труп отравил колодец моей жены, Марвуд. Загрязнил чистый ключ. Передайте королю, что ради моей супруги я хочу избавиться от этой скверны.